Глава двадцать третья. Шесть лет назад. Михаил. Мур Меня уносит от запаха её волос, от нежности бархатистой кожи, от того, как она сонно прижимается ко мне попкой. Моя сладкая ягодка. Просыпаться с ней — особый вид кайфа. Свежее утреннее счастье, нереальное и головокружительное. Засыпать с ней — другой кайф. Держать ее в объятиях, еще трепещущую после наших горячих ласк, чувствовать, как она постепенно расслабляется и проваливается в сон. Проваливаться туда, вслед за ней, чтобы настигнуть ее даже в сновидении и продолжить наш безумный марафон. «Миша, ты что, опять?» — бормочет Анюта, еще не проснувшись, но уже отзываясь на мои ласки. «Люблю тебя», — шепчу ей на ушко. «Опять, и снова, и всегда». Наши пальцы переплетаются. Я чувствую ободок на безымянном, тонкое золотое колечко с небольшим камушком. Максимум, что я сейчас смог себе позволить. Я бы не торопился, накопил бы на колечко получше и подороже, но обстоятельства сложились так. Впрочем, все к лучшему. Анюта сказала «Да, я самый влюбленный и самый счастливый чувак в этой галактике». Мы с Анютой еще не живем вместе и встречаемся не так уж давно. Она снимает квартиру с двумя подружками, работает в рекламном агентстве. Я тоже снимаю и тоже с друганом, одному не путянуть. Но сейчас он уехал, и квартира в нашем распоряжении. Я поступил в универ на год позже, чем она, после армии. А в армию скоропостижно пошел, потому что мне светила статья за хулиганство. Я давно не тот малолетний драчун и раздолбай. Все осознал и взялся за ум. А он у меня математический, программирование дается легко. Я заканчиваю учебу в магистратуре и считаюсь одним из самых перспективных выпускников. Поэтому меня и пригласили в одну быстро набирающую обороты азиатскую компанию. Пока только на собеседование, но мне намекнули, что это формальность. Меня возьмут, если я буду соответствовать по всем пунктам. А я буду. Мне крупно повезло, и я не упущу этот шанс. Ой, я хочу корнишончики. Мы в супермаркете зашли купить чего-нибудь на ужин. Анюта берет с полки банку с крошечными огурчиками, а я вдруг напрягаюсь. Чего это тебя на солененькое потянуло? Что? В первую секунду она не понимает. А, ты об этом. Да просто люблю корнишоны с картошечкой. Мм. Понял. А ты что, испугался? Да нет, испугался, я же вижу. Да я просто мы не будем с этим торопиться, говорю я. Не будем? Нет, качаю головой. Ты не хочешь детей? «Ты представляешь, что нас ждет? Переезды, путешествия, работа в разных странах. У меня будет очень много работы, а у тебя много кайфа». Анюта внимательно слушает. «Мне очень повезло с этой компанией. Это отличный старт карьеры. И ты же понимаешь, еще не время для...» Мне почему-то сложно даже сказать это. «Для детей?» — подсказывает Аня. «Да», — киваю я. «Хорошо, что мы поняли друг друга». Я хочу детей, конечно, хочу, но не сейчас. Сначала надо создать прочную материальную базу, продвинуться в карьере, где-то обосноваться, приобрести жилье, мы все успеем. И я предельно осторожен. Правда, недавно был один момент, но я успел. Точно успел. Причин для волнений нет. Подхожу к дому, у подъезда черный джип. Водительская дверь распахивается, выходит чувак. Я его знаю. Это босс Анюты, директор рекламного агентства, напыщенный и высокомерный удот Кирилл. Он обходит автомобиль, открывает пассажирскую дверь, подает руку и плотоядно улыбается, облизываясь на мою невесту. Я всегда подозревал, что он подбивает к ней клинья, а сейчас я это вижу. Вижу, как он держит ее ладонь своими сальными ручонками, как задерживает, не отпуская, хотя она уже вышла как наклоняется к ней. Я подлетаю, отталкиваю его, хватаю Анюту за талию и убираю себе за спину. В башке шумит, в ушах стучит кровь. Во мне просыпается тот самый хулиган, которого чуть не упекли за драку. «Держись от нее подальше, понял?» — ору на него. «А то что?» — удотно насмешливо выгибает бровь. «Пасть порву и глаза на жопу натяну». «Миша, ты чего? Прекрати!» — дергает меня Анюта. «Только тронь! Сядешь!» — визгливо угрожает Удот. «Он что, знает?» «Кирилл Владимирович, простите!» — пытается смягчить ситуацию Анюта. Миша просто погорячился. Удот ухмыляется, а я увожу ее в подъезд. «Ты что творишь?» — набрасывается она на меня в лифте. «А ты? Почему ты с ним?» «Миша, он просто меня подвез». «Не просто!» «В чем ты меня подозреваешь?» — начинает закипать она. «Ни в чем! Больше так не делай!» Как? Пусть он тебя не подвозит, а лучше вообще увольняйся. Ты рехнулся? Мне осталось доработать два месяца, и я получу оплачиваемый отпуск, и после этого уволюсь. Нам что, деньги не нужны? Не нужны. Плевать на деньги. Я что-нибудь придумаю. Я не хочу, чтобы этот гаденыш слюнявил ее своим мерзким влажным взглядом и касался своими погаными ручонками. Ты мне не доверяешь? — обижается Брусникина. Я ему не доверяю, а мне, Анюта. Мы ругаемся весь вечер, ночью бурно миримся, но осадочек остается.